1886 год. Пластинка «Витта». Мы живем в мире ярких красок, и это не только закаты, восходы, радуги и полевые цветы. Спортивная обувь ярко-синего цвета, изумрудно-зеленые куртки и кондитерские изделия с кремами всех мыслимых и немыслимых оттенков. Конечно, так было не всегда. До XIX века домашняя обстановка, одежда и еда большинства людей была разных оттенков серого и коричневого цвета. Яркие цвета можно было встретить редко. дроговизна пигментов приводила к тому, что они были доступны только людям с достатком выше среднего. И одежда ярких, причем не всегда сочетаемых цветов, была маркером благосостояния. Разработка технологии получения неорганических и синтетических органических красителей добавили красок в однообразии серых и коричневых тонов. Научной основой для получения синтетических органических красителей стали труды Николая Николаевича Зинина. Первый процесс промышленного получения синтетического органического красителя был запатентован Уильямом Перкином. Но первенство в промышленном производстве синтетических красителей в скором времени перехватила Германия. И сделано это было отчасти благодаря человеку, который, помимо прочего, разработал способ, позволяющий облегчить отделение осадков от маточного раствора. отта Витт родился в 1853 году в Санкт-Петербурге в семье обрусевшего немца Витта, бывшего профессором фармацевтики в Петербургском практическом технологическом институте. Отто еще учился в школе, когда его семья переехала в Швейцарию где Отто стал изучать химическую технологию в Федеральной политехнической школе Цюриха. Закончив образование в 1873 году, Вит начал работать на столелитейном производстве в немецком Дуйсбурге. Однако через пару месяцев вернулся в Цюрих организовывать там производство красителей. Потенциал производства красителей был огромен. Хотя два десятка лет до этого Август Гофман с изрядной долей скептицизма отнесся к тому, Что его ученик Перкин получил мавииновый краситель, вскоре окисление анилина и его производных позволило получить и другие ярко окрашенные вещества. Новые цвета начали менять производство текстильных материалов. В 1858 году ученик Германа Кольбе-Петер-Грис открыл реакцию диазотирования, впервые получил азокрасители. Открытие грисса дало химикам и технологам возможность получать молекулы новых цветов. Осуществляя сочетание ароматических соединений. Грис присоединился к группе Августа Гофмана, продолжив исследование обнаруженной реакции. Примерно в это же время Хайнрик Каро и еще один ученик Августа Гофмана Карл Мартиус, разработали промышленные способы получения двух Азокрасителей Манчестерского желтого и бисмарка коричневого. Разработки в области химического крашения были столь интересны. Что ВИД вернулся из промышленных лабораторий в исследовательские. Работая совместно с Виктором Мейером, он исследовал природу серосодержащих органических красителей, которые в то время начинали применяться во Франции, потом перешел к ставшему мейнстримом изучению азокрасителей. В 1875 году ВИД защитил диссертацию, в которой подробно описал получение ароматических нитрозаминов и их реакции с дихлорбензолом. Обладая навыками как в теоретической химии, так и в области химической технологии, Витт быстро нашел работу, возглавив исследовательский отдел британской фирмы «Уильямс, Томас и Довер». В плане исследований Витту была дана полная свобода действий. Он продолжил изучение азокрасителей, пытаясь выяснить, что может определять их цвет. В ключевой статье, опубликованной в 1876 году, Вид предположил, что цвет соединений обусловлен особыми группами атомов, которые он назвал хромофорами, свойства которых меняются в результате изменения строения групп, самостоятельно не обладающих цветом, хромогенов. А вот присутствие дополнительных функциональных групп, обладающих электрическим зарядом, ауксохромов, способствует эффективному связыванию красителя с тканью. В наше время предложенное Виттом понятие «хромофор» сохранило свое значение. А вот понятия «хромоген» и «ауксохром» оказались объединенными. Мы называем ауксохромами группу, придающую окрашенному веществу способности закрепляться на тканях, усиливая и часто углубляя цвет красящего вещества. Работы Витта были прорывом в теории цветности веществ. Он смог доказать свои воззрения, взяв в одном из исходных реагентов для получения азокрасителя две аминогруппы и получил оранжевое соединение, в то время как при использовании ароматического прекурсора с одной аминогруппой получался желтый краситель, а с тремя — красный. Вид назвал новый краситель хризоедином и, дополнительно изменяя его строение, разработал способ получения класса желтых красителей различных оттенков — тропиолинов. Несмотря на успехи, работа в Британии не приносила Витту удовлетворения. Как и многие его земляки из Германии, он чувствовал, что британские промышленники неохотно принимают предлагаемые инновации. Кара и Мартиус уже вернулись в Германию и начали работать в фирмах, которые впоследствии стали химическими гигантами — БАСФ и АКФА. Вероятно, это было правильным решением. В отличие от будущих гигантов немецкой химической промышленности, Британские работодатели не хотели вкладывать средства в работы Витта и его коллег, что в конце концов привело к тому, что немецкие фирмы стали превосходить британскую текстильную промышленность и по качеству, и по эффективности производства. И несмотря на то, что синтетический краситель впервые был запатентован в Британии, британские производители красок не смогли выдержать конкуренции с немецкими. Витт вернулся в Германию, где поработал на несколько производящих красителей компаний, пока, наконец, не обнаружил, что ему больше интересна наука, чем проблема качества химической продукции заводов. В 1886 году он вернулся на ту берлинскую кафедру, где защищал свою диссертацию. Расположенная в подвальном помещении лаборатория, которая досталась ему, была фактически разгромлена. Витт принялся за уборку лаборатории, и оснащение ее новым оборудованием. В этом ему помогал только один лаборант. В кратчайшие сроки порядок в лаборатории был восстановлен. Вид, как и все его современники-химики, был отличным стеклодувом, а лаборант отлично справлялся с созданием и ремонтом механизмов. Как только лаборатория была приведена в порядок, снова началась научная работа. И в статье, опубликованной Витом в 1886 году, он описал, как добиться более эффективного фильтрования под вакуумом. Для фильтрования под вакуумом, когда фильтрат втягивался в воронку под действием разряжения, нельзя было использовать обычную коническую воронку и фильтровальную бумагу. Разряжение вполне могло разорвать бумагу на части. В свое время для решения этого вопроса Роберт Бунзен предложил вкладывать в воронку для фильтрования улавливающий осадок сита из платины или пемзы. Витт предложил вкладывать в воронку диск из стекла, фарфора или никеля. Платина была слишком дорогой. В котором были проделаны отверстия, а на этот диск помещать два листа фильтровальной бумаги, смоченные растворителем для лучшего контакта. С помощью такого приспособления можно было собрать осадок и промыть его на фильтре. Система работала, но использовать ее нужно было с большой осторожностью и аккуратностью. Перфорированные диски могли перевернуться в воронке, и осадок мог смешаться с фильтратом. Учитывая эту особенность нового оборудования, производители лабораторной посуды стали снабжать пластинки ВИТТА резиновой каймой, понижавшей вероятность переворота диска. Диски ВИТТА прослужили в лаборатории недолго. Почти сразу после статьи метод фильтрования был модифицирован еще раз. Эрнст Бюхнер просто догадался сделать воронку и диск с отверстиями элементом одного и того же устройства, которое сейчас вам известно как воронка Бюхнера. А вкладе Витта в практику техники вакуумного фильтрования практически было забыто. Однако другая сторона работы отта Витта — теория цветности веществ, понятия «хромофор» и «ауксохром» До сих пор позволяет рассвечивать нашу жизнь в самые яркие цвета.